Но это не важно, а вот там среди букв, почитай в каждом слове, еще какие-то буквы «науки неизвестны». Бенедикт думал это не по-нашему, а по Кахинорски, а потом приловчился читать и ничего, перестал лишние буквы замечать, будто их и нету. А некоторые голубчики расстарались, сочинили книги аккуратненькие, одинакового размера и в одинаковый цвет покрашенные, называется собрание сочинений. Вот Заля, например, или Антонина Коптяева, а в этих собраниях еще чего учудят. Портрет Голубчика, что сочинял, нарисуют. Такие портреты смешные, ужасти. Вот Голубчик Сергей Сартаков, уж такое личко, неудобсказуемое. На улице повстречаешь.